Глава двадцать восьмая. Виолетта. Совершенно не верится, что прошло уже семь лет, как мы соединились с Мишелем. Теперь, спустя все это время, я понимаю, насколько нелепыми и наивными были мои страхи изначально. Истинная пара – это дар природы, награда, подарок судьбы. Я чувствую своего мужчину, все его тревоги, волнения, а также радость и любовь по отношению ко мне. Это просто непередаваемо – быть настолько близкими, сроднившимися, чувствовать другого, как часть самой себя. И все это время для ощущения полного счастья мне не хватало лишь одного – нашего с ним ребенка. Сейчас же, когда я чувствую малыша в своем животе, ощущаю то, как толкается наш ребенок, наше продолжение, я могу однозначно сказать, что безумно счастлива. Я очень долго ждала, когда наступит этот момент. И Мишель в конце концов почувствует, как мой запах изменился, скажет мне о том, что долгожданное событие произошло. Честно признаюсь, семь лет ожидания дались нелегко. Особенно, когда у всех знакомых мне пар стало появляться пополнение. Вначале у Ольги с Егором родился сын Вадим. Еще, когда он был в животе у мамы, все чувствовали мощную силу Альфы, исходящую от ребенка. Сейчас ребенку чуть больше шести лет, но он настолько серьезный и рассудительный, что многие отмечают его сообразительность и взрослость не по годам. Не говоря уже о властности и аура Альфы, которую все окружающие признают в ребенке. Затем приятной новостью о пополнении в семействе нас порадовали Матвей Луиза. Они подарили мне двух племянников-двойняшек. Мальчики, как утверждают показания УЗИ, оказались разнояйцевыми, то есть двойнии, а не близнецами. Однако при этом они оказались очень сильно похожими друг на друга. Практически одно лицо. Моего брата больше всего радует, что сыновья дружны между собой практически никогда не ругаются. Зато друг за друга готовы любого порвать. После рождения племянников мы часто ездим в Россию нянчиться с ними. Нередко и Луиза с братом приезжают к нам. Луиза скучает по брату, родной стаи любит гостить у нас. А мне очень нравится играть с их активными и всегда позитивными мальчишками. Удивляюсь, как брат с женой умудряются за ними усмотреть. Племянники практически не сидят на месте. Все время придумывают какие-нибудь забавы. Оба мальчика не только внешне похожи на брата, но и своими розыгрышами и шутками мне очень напоминают Матвея. Именно тогда, играя в саду с сыновьями Матвея, я отчетливо поняла, что до слез хочу малыша. Пусть даже одного, хотя двоих лучше. Хочу, чтобы мой сын был очень похож на Мишеля, был бы такой же голубоглазый и светловолосый. Но чем больше я ждала и хотела, тем больше расстраиваюсь. Когда благоприятный период для зачатия проходил, долгожданной беременности все не наступало. Мишель чувствовал мое состояние, успокаивал, утверждая, что у него есть я, и это для него уже огромное счастье, подспорье. Но я-то знала, чувствовала, что ему самому бы очень хотелось ребенка». Особенно подорвало мое спокойствие, когда два года назад и Катя, жена Пьера, заявила о своей беременности. До этого у них тоже не получалось с этим вопросом. Меня немного обнадеживало, что я такая не одна. Мы с Катей поддерживали друг друга и старались искать в этом сакральный смысл и позитив. Здорово, что в отношениях у Кати с Пьером все сложилось именно так. И в этом вопросе очень сильно пошло на пользу то, что тогда, 7 лет назад, мы уговорили Катю сразу поехать с нами во Францию. Возможно, если бы дали ей время на размышления, это изрядно бы усложнило их отношения. Ведь отойдя от стресса, Катя наверняка бы уже передумала куда-то ехать. А так, все произошло намного быстрее и менее травматично, в психологическом плане для самой Кати. В первое время она, как угливый волчонок, многого опасалась, вела себя отстраненной, замкнутой. Стоит отдать должное в этом плане выдержке и терпению Пьера. Он старался на нее не давить но в то же время выдержанно, методично и настойчиво приучал свою пару к себе, своему присутствию рядом и участию в ее жизни. Бета делал все возможное, чтобы Катя научилась доверять и обращаться к нему за помощью. И она научилась, оттаяла. Для меня Катя стала близкой подругой и неизменным помощником. Мы с ней вместе выучили французский язык, а также придумали некоторые преобразования в стае. Например, раз в две недели женщины стаи собираются на мероприятия, придуманный нами женский клуб. Там мы общаемся, проводим тренинги, мастер-классы и просто весело проводим время. Изначально местные женщины к нашей с Катей Зате относились недоверчиво, и на такие посиделки приходило лишь несколько представительных стаи. Однако в дальнейшем по стае быстро разнесся слух, что в клубе довольно познавательно и интересно, и с каждым разом число женщин, посещающих наше мероприятие, значительно увеличивалось. Последние годы и вовсе у нас в клубе полный аншлаг. Теперь женщины нашей стаи сами приносят новые идеи и свои пожелания насчет того, что бы интересно было увидеть или обсудить на следующей встрече. Например, одна из волчиц с удовольствием провела мастер-класс по изготовлению тортов и украшению их всевозможным декором. До этого мы учились изготавливать мыло своими руками с помощью мыльной основы, масел и силиконовых молдов. А в одной из наших встреч мы просто устроили вечер доверия за бутылкой вина. И хотя алкоголь на оборотне не действует, вернее действует не так сильно, как на людей, И вместо бутылки вина был выпито несколько ящиков. Многим это помогло раскрыться в неформальной обстановке, высказать наболевшие и даже разрешить некоторые противоречия, возникающие между некоторыми участницами. Катя меня восхищала своей целеустремленностью и настойчивостью. За несколько лет ей удалось воплотить намеченные цели в жизнь. Она не просто выучила язык, но и прошла курсы, переподготовки, успешно сдала экзамены, и теперь она уже аккредитованный врач Франции. До своего декрета подруга успешно работала врачом в клинике у Филиппа. Однако был один момент, который долгое время после ее соединения с Пьером мешал наслаждаться моей подруге полноценным счастьем и очень расстраивал Катю. Дело в том, что волк нашего Бетты, в отличие от волка Егора, не признал сына Кати своим щенком. Нет, он не проявлял агрессию к ребенку, но и ласку не проявлял. Он скорее игнорировал ребенка, старался не замечать Артемку, хотя мальчик тянулся к оборотню всей душой. И это разрывало сердце Кати. Ей очень важно было увидеть другие отношения между любимым мужчиной и сыном. Думаю, сам Пьер это понимал. Его человеческая часть тоже хотела других отношений. Но его волк к ребенку был равнодушен. И наш Бета, используя принцип «не навреди», старался как можно меньше соприкасаться с ребенком. Так они и прожили несколько лет. Думаю, что Катя, видя такой расклад, сама подсознательно не хотела совместного ребенка с Пьером. Она боялась, что в таком случае Артем и вовсе станет изгоем, и будет чувствовать себя ущемленным, ведь все внимание достанется второму ребенку. Именно поэтому, чтобы Артем не ощущал свою ущербность среди волков, подруга настояла на посещении им обычного человеческого детского сада. И вот там, через пару лет, произошла ситуация, значительным образом повлиявшая на вектор взаимоотношений Пьера и сына Катя. Артему к тому времени исполнилось 6 лет. В тот вечер Катя как раз давала экзамены на получение лицензии врача и не успевала забрать сына из детского сада поэтому попросил об этом Пьера. Припарковавшись недалеко от детского сада и направляясь в сторону входа, Пьер через забор увидел следующую картину. Дети гуляли на своем участке в детском саду. Найдя взглядом Артема, Пьер увидел, что он стоит, придавленный к забору двумя другими мальчиками. Они не давали ему пройти и говорили неприятные вещи. Что-то о том, что его всегда забирает мамка, и он маменькин сынок. В итоге терпению у Артемки кончилось, и он, решив пройти, легонько подтолкнул загородившего проход мальчика освободив себе дорогу, после чего ребенок направился подальше от обидчиков, в сторону воспитателей других детей. Однако в этот момент один из задир сзади напал на Артема, схватил его рукой за шею, в то время как другой его друг подбежал спереди, ударяя Артему кулаком в живот. Пьер уже был хотел вмешаться в происходящее, как увидел, что его пасынок, опираясь спиной задержавшего его сзади мальца, двумя ногами резко ударяет второго обидчика в ответ. Далее, пользуясь эффектом неожиданности, он выворачивается захват и наотмашь бьет того, кто ранее осуществлял удушающий прием. Волк Пьера в этот момент посылает волну гордости за смелого мальчика. А сам Пьер с огромным сожалением для себя отметил, что совершенно не занимался с мальчиком, не показывал ему приема самообороны. По-детски гонорировал ни в чем не повинного ребенка, вместо того, чтобы быть ему отцом. А ведь кроме него пасынку не у кого учиться драться. Несмотря на это, мальчик проявил себя в драке, как настоящий боец. Не плакал, не сдавался. Странным образом, именно сейчас Пьер почувствовал вину перед Артемом и острую необходимость исправить все свои упущения. Однако размышление Беты прервал гневный крик воспитательницы детского сада, которая, наконец, обратила внимание на драку. Только, к сожалению, Артема обзор воспитателя представился лишь ее окончание Женщина поздно обратила внимание на заварушку и то, как два ее воспитанника изначально задрали и пытались вдвоем бить третьего, осталось за кадром. Мальчики оказались смекалисты, и поняв, что воспитатель на их стороне, в красках рассказали о том, как артём издевался над ними. С всех слов выходило, что он один избивал сразу их двоих, не жалея. К концу своего рассказа мальчики для прочей убедительности даже пустили трагичную слезу, чтобы еще больше разжалобить тронутую их историей женщину. Артем тоже пытался рассказать воспитателю свою версию происходящего. Однако его слова неожиданно вывели женщину из себя, и она решила наказать провинившегося, по ее мнению, воспитанника своими методами. «Это тебе, чтобы в следующий раз не обижал детей», сказала она, зло ударяя по попе Артёма, «А это тебе, чтобы больше мне не врал», не учла воспитателя одного, что все происходящее с детьми, а затем ее действия, прекрасно видел и слышал Пьер, стоящий немного в стороне. Его слуха и зрения было достаточно. И вот если драку мальчиков сам Пьер и его волк единодушно приняли позитивно, гордясь чем, что Артём смелый и умеет давать отпор сверстникам, то руку воспитателя непредсказуемо взбесила волка. «Мой щенок!» – кричал внутри Пьера волк, пытаясь вырваться на свободу и порвать обидчицу сына. «Никто не имеет права наказывать его, ей нужно оторвать руки!» Пьер неимоверным усилием воли ездили сдерживал оборот волка с огромным удивлением осознавая, что именно сейчас его волк принял Артема как своего щенка. Эта ситуация послужила своеобразным катализатором, способствующим принятию ребенка. Пару минут Пьер, закрыв глаза, пытался унять бушевавшие чувства волка и свои собственные эмоции. Затем, поняв, что трансформацию удалось предотвратить, направился к воспитателю. «А, прекрасно, вот и твой папа артём Сейчас он и займется твоим воспитанием. Здравствуйте!» Пьер увидел полный страх и глаза мальчика. Это он так испугался его воспитания, которым пугает человеческая женщина? Отважно сражаясь со сверстниками, даже получая от воспитателя, Артем не боялся. Пьер чувствовал его эмоции. Это были скорее злость, негодование, обида, но никак не страх. Теперь же при подходе Пьера мальчик буквально фанил адреналином, который непроизвольно выбрасывается в кровь от страха. От него стал ощущаться резкий запах липкого пота испугавшегося человека. Конечно, вид у разозленного Пьера был еще тот, но его выбил из колеи тот факт, что его мальчик, его сын, его щенок, по каким-то причинам чувствует страх по отношению к нему. Когда он успел допустить хотя бы намек, позволяющий мальчишке чувствовать подобное, Артем ни за что не должен его бояться. Остановившись прямо перед воспитательницей, не позволяя ей договорить, Пьер взглянул на женщину сверху вниз смотрел на нее, как на ничтожество, жалкую букашку, и, еле сдерживаемым от злости голосом, он выплюнул ей в лицо. «Кто вам дал право поднимать руку на моего ребенка?» «Я? Вы все не так поняли. Просто вы не вовремя подошли и увидели лишь только то, как я наказываю Артема, но при этом не знаете, что он сам виноват, потому наказывайте, кто позволил вам его трогать». Воспитательница состояла в растерянности, а мальчик, понимая, что его не собираются наказывать, как грозила воспитатель, а наоборот за него заступаются, подбежал и обнял за ноги Пьера в поисках справедливости и защиты. Пьер впервые за долгое время поднял Артема на руки, заботливо и успокаивающе его по спине. «Это очевидно. Вы не видели главного. А я прибыл раньше и видел все, как эти двое сварванцов зажали сыну забора, как вдвоем напали на него, избивая» и как он после этого дал им отпор, за что еще и получил от вас по попе. Женщина стояла, раскрыв рот, а Пьер продолжил. «Я думаю, тем, кто бьет детей, не место работать воспитателем. И я сделаю все, чтобы вы здесь не работали». «Это несправедливо?» «Да? Это самое мягкое наказание, которое я могу придумать для вас. Не будь вы женщиной, или не умея я так хорошо держать себя в руках, гарантирую, что с огромным удовольствием оторвал бы вам конечности, которыми вы прикасались к моему сыну» и оборотень сдержал свое слово. Естественно, в элитном частном детском саду прислушивались к мнению родителей, особенно такого влиятельного и состоятельного, как Пьер. Воспитателя уволили, но вскоре Бетта убедил Катю, что теперь он принял Артема и будет воспитывать его как своего. Поэтому Пьер посчитал, что впредь Артему будет лучше в стае, где с детей пылинки сдувают. Бете тяжело давалась даже мысль о том, чтобы отвести вновь своего ребенка в человеческий детский сад, где воспитателями работают люди, то есть те, кто не ценит свое достояние, детей, и кто способен морально или физически обидеть его щенка. Через несколько месяцев после этой истории Катя забеременела. Через несколько месяцев после этой истории Катя забеременела. У них с Бетой родился второй сын. Но как бы это ни было парадоксально, после той самой истории в детском саду Пьер стал совершенно другим по отношению к сыну. Он словно пытался загладить перед Артемом вину, постоянно уделяя ему внимание и балуя его различными игрушками. Их отношения стали настолько близкими родными, что иногда даже Катя ревновала сына к Пьеру, ведь по любому вопросу теперь Тёма предпочитал обращаться к отцу. Что же касается меня, то за последние годы мой организм приспособился к моему дару. И теперь я уже не испытываю практически никакой боли в моменты, когда у меня появляются видения. Но, как я не старалась договориться со своим даром и увидеть информацию о будущей беременности, у меня ничего не выходило. Это пугало. Я безумно боялась, что беременность может никогда не наступить, и что именно поэтому мой дар молчит. В такие периоды на меня накатывал страх, тревога, печаль, а иногда и паника. Мишель всегда ощущал всплеск моих эмоций. Так и в этот раз он ощутил мои переживания, даже находясь в другой комнате от меня. Он был у себя в кабинете за работой, но, почувствовав мое состояние, бросил все дела и пришел в нашу комнату. Муж резко открыл дверь комнаты, а я, столкнувшись с ним взглядом, опустила голову, пытаясь спрятаться и скрыть от него свои чувства. Но чем больше я себя накручивала и переживала, тем сложнее мне удавалось закрывать себя и не транслировать эмоции через нашу связь. Мишель поднял пальцы мой подбородок и, глядя мне прямо в глаза, твердо, но в то же время ласково и участливо произнес. «Что случилось?» От его сопереживающего голоса, того, как он пришел успокаивать именно сейчас, меня прожвало. Сквозь поток слез я объяснила, что мой дар не показывает мне ни беременность, ни нашего будущего малыша. И я боюсь, что это может значить, что у нас этого никогда не будет. «Не смей даже думать о таком, поняла?» «Но тогда почему мой дар, показывая счастье других, молчит о нашем?» «А разве он не молчал, когда я почувствовала, что ты моя истинная?» «Если бы твой дар тебе тогда это подтвердил, быть может, ты меня так долго не отвергала, правда? Ты не заметила, что твой дар не работает в отношении тебя самой?» «Ты прав». Тихо согласилась я с супругом, отмечая рациональное зерно в его рассуждениях. «Переживания насчет того, что у нас не получится с продолжением рода, как мне кажется, только еще больше нас с Мишелем сплотили. Наши ночи это тоже сделало очень страстными, жаркими, ведь нам теперь было ради чего стараться». В тот вечер я была у Кати, помогая ей нячиться с ее младшеньким озорником, у которого резали зубки. От этого он так истошно кричал, что доводил свою маму до истерики. Меня же спасение катя отвлекало от томительного ожидания своего супруга из командировки. Он отсутствовал четыре дня. А мне эти несколько дней без него показались целой вечностью. Мишель поехал в Бразилию решать какие-то важные задачи. Меня категорически отказался взять с собой. Впервые ничего не объясняя, и впервые за семь лет оставляя дома одну. До этого во всей его командировки мы ездили вместе. Он не хотел расставаться со мной и того, чтобы нас разделяло расстояние но не в этот раз. И это не давало покоя и подогревало во мне еще больше беспокойство. При этом мой дар молчал, я надеялась, что это все же хороший знак. Его приближение к территории стаи я почувствовала сразу. Выбежала на дорогу, не дожидаясь, когда его машина доедет до нашего дома. Позже Мишель признался, что это была опасная миссия, и меня он не взял, чтобы мной не рисковать. А он сам в это время подвергался опасности. Это я поняла, когда увидела еще не до конца заживший рубец на его спине. Рубец был огромный, раскуроченный, и это с регенерацией оборотня. Что же было бы в таком случае с обычным человеком? Меня поразило и очень испугало. Как только представила, что могла по какой-то причине потерять своего Мишеля, меня сразу бросило в холодный пот. Руки задрожали, а я судорожно начала ощупывать своего оборотня на предмет их повреждений. Зато наша ночь после разлуки осознание ценности друг друга была непередаваемо страстной и невероятно яркой. Мне кажется, нас с супругом уже давно так не сносило крышу друг от друга. Давно уже не было такого безумного секса. Мы повторяли наш распаляющий и до безумия жаркий сексуальный марафон еще пару раз, словно не могли насытиться друг другом после этой разлуки, а затем уснули. Утром меня разбудили поцелуи Мишеля в шею. Я открыла глаза, поворачивая голову в его сторону. Но он тут же повалил меня на спину и стянул с меня одеяло. Я кокетливо промурлыкала. «Моему страстному волку не хватило сегодняшней ночи, он хочет продолжения?» Тш Прошипел он, требуя тишины, а сам оголил мой живот и приник к нему ухом. После Мишель поцеловал меня чуть выше пупка и стал принюхиваться, втягивая в себя воздух. Я замерла. Через несколько секунд, томительных ожиданиям, он прошептал. «Я всегда тебя хочу, дорогая». И снова стал нюхать. Я нетерпеливо поелозил на простыне, но не успела его о чем-либо спросить, как Мишель сам пояснил свое странное поведение. «Твой запах изменился. Я это чувствую». Серьезно, но при этом с блеском в глазах констатировал супруг. «Вероятнее всего один ребенок, но с очень сильной энергетикой. Пока не могу сказать его пол. Но то, что у нас будет пополнение, это точно». Последнюю фразу он проговорил с гордостью, А по нашей связи я почувствовал, как его разрывает от радости, восторга и любви. Вот, наконец, наступила и моя очередь ликовать от счастья. Вынашиваю в животе малыша. Это прекрасное ни с чем не сравнимые ощущения. Но до конца я поверила в свою беременность только после того, как почувствовала, как мой живот начал расти. Мишель окружил меня вниманием и заботой. Первое время он настолько трепетно и ответственно отнесся к беременности, что и вовсе хотел мне запретить вставать с постели. Но, слава богу, мне удалось его образумить на этот счет. Мы с Мишелем решили вести календарь нашей беременности. Я не оговорилась насчет нашей, так как уже не могу воспринимать нас с ним иначе, чем единое целое. В дневнике и календаре развития ребеночка мы отмечали все изменения, происходящие со мной в этот чудесный для каждой женщины период. Особенно удовольствие нам доставляют моменты, когда ребеночек шевелится в животе. Вот и сейчас я почувствовала, как ножка моего ребеночка ударила мне в живот. Сквозь кожу живота погладила ее, и меня накрыли очередные образы.